и собирал вести об Амуре. Едва с одним иноземцем расправились, как прикатил другой, Остен, с рекомендательными письмами к знатным лицам Восточной Сибири. Вот теперь и подумайте, кто же первым поплывет Амуром? Муравьев чутко вслушивался в каждую реплику, каждое слово купцов, старался прочесть по выражению на их лицах, по глазам, верят ли ему. — У меня, господа, вот главные проблемы покончить со злоупотреблением по части золотого промысла, дать краю в развитии честное, энергичное направление, твердо стать на Тихом океане. Но особо важный государственный вопрос – Амур. Пора нам плавать Амуром в Китай, в страны океана, населить берега реки хлебопашцами, содействовать развитию городов и промыслов. Но это не все. Вам уже известно, что построена царскосельская железная дорога, и теперь ведется стальной путь от Петербурга до Москвы. Есть проект строительства дороги до Урала, далее к нам. Великие перемены ожидают Сибирь. Муравьев и словом не обмолвился перед сибиряками о том, что из Кронштадта на Камчатку идет вокруг света транспорт «Байкал» под командованием Геннадия Невельского. Невельской тоже не согласен с мнением русских мореплавателей насчет устья Амура. Придет Невельской в Петропавловск, снимет груз с корабля и двинется исследовать лиман. Все это пока держалось в большом секрете. Купцы, растревоженные искренней речью Муравьева, его широким смелым жгучим умом, покоренные простотой и любезностью губернатора, поняли. К Муравьеву нельзя быть равнодушным. Его надо любить или ненавидеть. Глава шестая. Генерал-губернатор каждую пятницу, если он был в Иркутске, сам принимал жалобы. Из двух губерний и четырех областей к нему добирались на лошадях, лодках, а то и пешком. Поэтому всю неделю для ходаков были открыты двери. Особенно угнетались якуты, буряты, ханты, манси. Генерал назначил Бернгарда Струвы попечителем инородцев. Тот ни одной жалобы не оставлял без ответа. Часто объезжал селения, улусы. Вернувшись в город, о результатах ревизии докладывал Муравьеву. Ни один взяточник-казнократ не оставался безнаказанным. Муравьев тоже осматривал свои владения. Вот и сейчас, в мае, вернулся из Иркутской губернии. Едва коляска остановилась у подъезда, Николай николаевич чуть ли не бегом в дом, бросив на руки слуги запыленную шинель и фуражку, с нетерпением спросил «Госпожа дома?». Слуга еще не успел открыть рот, лишь утвердительно кивнул, а Муравьев, загоревший, пропавший степной полынью, дымом от очагов в юртах, уже бежал по лестнице и громко звал «Катя! Катенька!». В ту же минуту из комнаты второго этажа почти выбежала красивая светловолосая женщина лет 25 одетая в шелковое малиновое платье с кружевами. Словно она давно нарядилась и с нетерпением ждала мужа. Обнялись, что-то тихо говоря друг другу, целовались. И, казалось, не было им дела ни до кого на свете. Потом, держась за руки, не отрывая друг от друга восторженный глаз, поднялись в комнату. Француженка Катрин Деришимон Из дворянского рода, четыре года назад обвенчавшись с генералом, оставила католическую веру, приняла православную. Екатерина Николаевна была мудрой советчицей и гасительницей взрывного характера мужа. Адъютант Василий Муравьев из Труве неспешно раздевались в прихожей. «Иметь такие пламенные чувства, как Николай Николаевич к своей супруге, заметил адъютант, истинное мучение». — Неделю назад прощались, будто навек расставались. Встречаются, ты видел, Бернгард, точно вырвались из вековых цепей. — Нет, брат, так нельзя любить, тем более генерал-губернатору. Его и впрямь ожидают долгие разъезды по необъятному краю, так что обоим предстоят тревоги. Yeah. — Может быть, сам Бог не спасал генералу святые чувства к Екатерине Николаевне? Струва, зайдя в комнату, прилег на диван. Взаимная привязанность двух людей обостряет в каждом из них все доброе – честность, порядочность, сострадание к ближним. Я бы на месте генерала, прежде чем брать чиновника на службу, спрашивал, влюблен ли ты, братец, если не поражен стрелой Амура.